Глава 30. Линда. Вопреки всем опасениям, нам удалось покинуть Звездное Королевство без лишних хлопот. Уже через несколько часов Ленкор оказался в нейтральной зоне. Но это я узнала лишь после того, как проснулась. Харт не стал меня будить, решив дать возможность отдохнуть, и я не знала, где он сейчас находится. Сайсета, чтобы связаться с Адмиралом, я больше не имела. Прежний гаджет служба безопасности короля забрала на проверку почти сразу после моего прибытия во дворец, и назад мне никто его уже не вернул. Одевшись, я осторожно выглянула из каюты. После всех злоключений кругом мерещилась слежка, но в коридоре никого не оказалось. На Шиоре стояла подозрительная тишина. Добравшись до пункта охраны, я подошла к знакомому военному. «Не подскажете, где лорд Старкастер?» Я привычно ожидала отказ, потому крутила в голове аргументы. Но на мое удивление Нарианин ответил сразу. «Адмирал в техническом отсеке. Они с Аресом Гранфером как раз допрашивают пойманное существо. А мне туда можно заходить?» На удачу поинтересовалась я. «Лучше бы спросить об этом самого адмирала. У меня нет никакого средства связи». Военный снял с пояса свой сайсет, набрал адмирала и подал прибор мне. «Вот бы так раньше!» Из чего бы это ко мне вдруг изменилось отношение? Линда, хорошо, что ты уже проснулась. С тобой все в порядке? Все отлично. Я могу прийти к тебе. Сейчас я попрошу Дейдра тебя проводить. Харт имел в виду охранника. Альма тут же нарисовалась рядом, слегка смутив Дейдра своим свирепым видом и взъерошенными шипами, хотя она больше рисовалась. Я отправлюсь с тобой. Гашельярд может быть опасен. Он ведь в заморозке. Отмахнулась я. «Уверена? И как они его допрашивают-то, замороженного?» «Если честно, я не думаю, что он может причинить мне вред, но смотрю, ты ищешь повод прогуляться», так сразу могла и сказать. Я радовалась возможности больше не скрывать свой дар, хотя многие на Шиори наверняка давно о нем догадывались. Через полчаса мы с Альмой уже вошли в помещение, где мне не доводилось бывать прежде. Наполненное всевозможной аппаратурой, оно напоминало лабораторию. Но здесь находились приборы, по большей части применяемые при слежке или анализе разных веществ. Помещенный в прозрачный цилиндр Гашельярд в этот момент бодрствовал. Но ему не позволяли полностью вернуть свои способности, поддерживая в сосуде низкую температуру. Каждые секунд тридцать из верхних трубок выпускался ледяной пар. «Привет, моя хорошая!» – приблизился ко мне Харт и вдруг поцеловал, невзирая на присутствие рядом посторонних правда, поцелуй длился совсем недолго. «Приветики!» — осмотрелась я и обнаружила в рубке еще или рано. «Держи, на всякий случай!» — протянул мне Дрейк знакомый браслет-блокиратор. Я послушно надела защитный приборчик на руку и активировала. «Успели что-нибудь узнать?» — поинтересовалась я у адмирала, указав на Гоша. «Пока нет, гаденыш упирается, но мы надеемся его растормошить». Я подошла к цилиндру, задумчиво глядя на Гошельярта, и тот вдруг заметил меня. «А, явилась та, что обещала помочь. Знал же, что тебе нельзя верить!» – транслировал он мне свою мысль. «Кто бы говорил?» – фыркнула я. «Вспомни, как ты меня обманывал, притворяясь сиротой вселенского разлива, душещипательную историю сочинил. Отчасти она была правдой, а вот людям верить вообще нельзя» точнее он сказал гуманоидом имея в виду италианцев и нориан скопом. Однако Ери ты доверился и даже помог почему хотел отомстить адмиралу за свою поимку Мстить не в моих принципах это нерационально расходует энергию просто хотелось проверить некоторые свои возможности. Гош сегодня явно не был расположен вести долгие беседы. И как же ты с ней общался у нее ведь нет телепатического дара попыталась спровоцировать я его на ответ. Какая ты наивная. Достаточно того, что я ее выслушал и внушил ответ, что согласен на условия. А все произошедшее в доме адмирала было исключительно ее инициативой. Я просто транслировал ее мысли в другую голову. А что ты хочешь, чтобы он женился на тебе? Могу устроить, если поможешь мне выбраться. Значит, это правда, что Харт вовсе не собирался жениться на Кьяре. От признания Гашельерта мне сразу стало легче. Я бросила на адмирала мимолетный взгляд. «И куда ты отправишься? Опять в портал?» Мысленно вернулась к телепату. «Догадливая «Да, человечка! Мне нужно попасть к вратам!» «А что там?» – полюбопытствовала я. «Это не имеет для тебя никакого значения. Так почему я должен говорить?» «Тогда, может, расскажешь, как в прошлый раз совершил побег?» Перевела я тему на ту, что была нужна Старкастеру. «Зачем? Ты ведь все равно мне не поможешь. И вообще, я сказал тебе слишком много». Гошильярд закрыл глаз и вроде как уснул. Вздохнув, я обратилась к Харду. Мы вышли в другую комнату, где оказались вдвоем, и я поведала ему о том, что стало мне известно. «Он хочет вернуться туда, откуда прибыл!» — завершила я свой рассказ. «Ты отлично понимаешь, почему я не могу его отпустить!» — вздохнул адмирал. «Вдруг это чудовище приведет из портала целое полчище голодных монстров, готовых без устали лакомиться чужой энергией? Хотя врата найти бы стоило!» «Тебе нужно его признание только для того, чтобы расторгнуть помолвку с Кьярой Вайдер? Неужели это нельзя сделать как-то иначе?» – вздохнула я. «В первую очередь нужно узнать, кто меня подставил. Ведь Кьяра в тот день действовала явно не одна. Предатель может выдать нас еще раз, а сейчас это опасно вдвойне. Помолвку я бы расторг и так. Договор о браке не обязаловка, просто досадная помеха. Король не любит, когда его подданные не выполняют обязательства. Может лишить титула и звания. Кьяра это отлично знает. «Зато теперь тебя могут лишить всего за мятеж», — напомнила я. «И, кстати, почему Ольрин так разозлился?» «Недовольных правлением короля на нашей планете хватает. Видно, он причислил меня к тем, кто давно хочет его свергнуть». «А ты не в их рядах?» — спросила я, усмехнувшись. «У меня никогда не было такой цели. Предпочитаю действовать сам по себе. К тому же я ничего не имею против королевской власти». Быть может, ее давно пора упростить, передав значительную часть полномочий парламенту, но ломать устоявшиеся строй и традиции точно не стоит, особенно сейчас. «Выходит, ты все-таки в оппозиции?» «В другой оппозиции», — понизил голос Харт. «А я уж думала, он так рассерчал только из-за меня. Безусловно, похищение сыграло немаловажную роль. Кто же захочет добровольно отказаться от такой красавицы? Неужели ты меня к нему ревновал?» издевательски заметила я. «Как я мог ревновать, когда узнал, что ты у него, одновременно с тем, как выяснил твои коварные цели?» С сарказмом отозвался Харт. «Да ну тебя!» толкнула я его в грудь ладошкой. «Ревновал, так и скажи!» «Разве что самую малость!» усмехнулся Харт. Он поймал меня за талию и игриво поцеловал. «Ладно, ладно, я тебе верю. Лучше расскажи, зачем нам на станцию?» чтобы получить доказательства экспериментов и причастность экзотов к заговору, как я и говорил. У меня достаточно ресурсов, чтобы проникнуть на базу. Кстати, может, ты расскажешь нам, что тебе о ней известно?» «Может быть», — уклончиво пообещала я. Но теперь я больше потрунивала над Хардом. Конечно, я не собиралась молчать, ведь моя информация могла сыграть решающую роль. Никто, кроме меня, не мог знать, что и где находится на Хоуп-3, где какие входы и выходы. Временно мы оставили Гашельярта в покое и отправились в кабинет Харда, где я нарисовала приблизительный план станции и рассказала все, что о ней помнила. Альми надоело слушать скучное обсуждение, и она ушла на камбус в сопровождении Лирана, которому Харт велел за ней присматривать. Когда все оставили нас в покое, Харт вдруг усадил меня к себе на колени, шепча на ухо, как сильно он по мне скучал в последние дни. «Это вышло так волнующе!» В груди все запело от восторга. Я давно хотела получить от него подобные ласки, а не одни лишь разговоры о сексе и передаче энергии. Недаром говорят, что женщина любит ушами. Пальцы Харда бесконечно долго гладили мне спину. Мы целовались, пока Наэль на плече не стал обжигать, требуя продолжения контакта. «Нельзя, нам нужно остановиться», — напомнила я Адмиралу. «Точно, мы уже заигрались, но мне так не хочется с тобой расставаться» прошептал Харт, целуя чувствительное местечко за ухом. «Тогда просто пройдемся, Предложила я альтернативу. «Расскажешь по пути о себе другой?» неожиданно попросил меня Харт. «О моей прошлой жизни, что ли?» «Да. На самом деле в ней было мало интересного, но если тебе так хочется...» «Очень хочется...» «Надеюсь, тебя не смущает, что я когда-то уже была замужем?» «Но ведь это было в прошлой жизни. Да и вообще, даже если бы здесь у тебя нашелся бывший муж, Это не имело бы для меня никакого значения. «Ладно, тогда расскажу», — согласилась я. Возможно, мне и самой требовалось поделиться с кем-то информацией, которая постепенно стала выпадать из моей памяти. Хотелось сохранить все то хорошее, что происходило с Мариной Смирновой. Ведь даже в земной жизни бывают положительные моменты. Пусть люди и не всегда их замечают. Перед тем, как выйти из кабинета, Харт выдал мне из своих запасов новый сайсет. Чтобы я и впредь была с ним на связи. А затем мы не спеша двинулись по коридору Шеора, который за это время стал для меня вторым домом. Мы гуляли, пока Харда не вызвали в рубку управления. Я временно отправилась к себе, обнаружив альму, валяющуюся на полу со вздувшимся животом. Что с тобой? Подбежала я к ней. Хозяйка, я переела, кажется. Ну, ты даешь! «Пора вновь посадить тебя на диету!» – воскликнула я, всплеснув руками. «Лучше позови мне врача. Вдруг у него найдется что-то от несварения желудка». «Как же ты любишь создавать проблемы!» – вздохнула, набирая Ундиса Картерена. К счастью, Харт успел перекинуть мне в Сайсет все основные контакты. Ундис внимательно меня выслушал, даже не засмеявшись, а потом обещал прислать помощника с нужными ленгари-препаратами. А тем временем у Альмы началась отрыжка. Да такая сильная, что мне хотелось сбежать из каюты куда подальше от противного запаха. Спас климат-контроль, в котором нашелся режим ускоренного проветривания. Уходя, медработник велел, чтобы я пару дней подержала Альму голодной, чему она совсем не обрадовалась. «Его бы голодом заморить! Вот какой упитанный!» – проворчала она вслед. «Альма, тебе ведь помогли! Чего ты опять возмущаешься?» «Хочу и возмущаюсь. И вообще!» «Налей мне водички и принеси сюда!» Ныла она, хотя я прекрасно видела, что ей уже полегчало. Чтобы не спорить с Альмой, я налила ей питьевой воды, а сама включила головизор, пытаясь отвлечься от стена нелингара. Устроилась в кресле удобнее. Оказалось, связь в этом секторе космоса ловила довольно сносно. Меня интересовали новости Нории. Все же любопытно, расскажут ли о случае во дворце. Как же я возрадовалась, увидев в репортаже Кьяру Вайдер которую снимали с перил при помощи пожарной лестницы. Ее ободранный вид так насмешил, что я даже забыла о своих проблемах. А когда в кадре мелькнули алые труселя под задравшимся платьем, я и вовсе расхохоталась от души. Представляю, какой скандал закатит проныром журналистам леди Вайдер, которую выставляли пострадавшие от рук неизвестных диверсантов. Но при этом никто не заикался, что из дворца пропал модификат. «Как удачно я ее подкинула!» Оценила увиденное и Альма, совершенно позабыв, что еще несколько минут назад была больной-больной. «Точно! Я бы дала мировую премию за этот репортаж!» Я хотела посмотреть что-нибудь еще, но тут мне позвонил Харт. «Линда, я вдруг подумал, может, мы вместе поужинаем?» «Просто поужинаем, надеюсь», — уточнила я. «Ага». Я взглянула на Альму и сразу поняла, что ужинать при ней точно не стоит. «Она мне всю плешь проест». Если буду есть что-либо, а ей не дам. А ведь доктор велел ничем ее пока не кормить. Хорошо, Харт, я не против. Вернулась к разговору. Тогда я зайду за тобой, когда все будет готово, довольно ответил он. Ужин прошел в романтической обстановке. Адмирал был предельно сдержан и любезен. Впрочем, как обычно. Но на сей раз мы просто болтали о разном. Мне опять не верилось, что еще недавно все было иначе. А если бы я в тот день не удержалась и отдалась ему? Я ведь желала адмирала с того самого момента, как мы разговаривали с ним после нападения пиратов. Тогда я еще не помнила, что Элинде предстоит на самом деле. И в следующий раз все могло уже обернуться неожиданной смертью Харда прямо во время секса. Я даже сказала это вслух. «Выходит, какие-то вселенские силы уберегли нас от опасности», – улыбнулся он. «Ты и впрям веришь в фортуну? Иначе никак». Или ты думаешь, я каждый раз знаю, чем закончится сражение? Ну, ты сравнил. Не столь важно, главное верить в лучшее. А сейчас ты во что веришь? Что у нас все будет хорошо, — подмигнул мне Харт. Да ты, смотрю, оптимист еще тот. А ты разве нет? Он прижал меня к себе, пока мы стояли напротив иллюминатора, глядя на космос. Я тяжко вздохнула. На самом деле я понятия не имела, как все разрулить. Мы ведь не сможем всегда вот так любоваться звездным небом. В жизни есть и другие желания. Я не знаю. Когда я попала сюда после смерти, казалось, что мне подарен второй шанс, и я обязательно им воспользуюсь. А теперь мне снова страшно». «Мне тоже бывает страшно», — признался Старкастер. «Но я уже сделал шаг в пропасть, и назад мне не повернуть. Мы точно будем вместе». «Где? В пропасти? Или у тебя есть другие соображения на этот счет? Он пожал плечами, а потом развернул к себе, чтобы поцеловать. Я чувствовала, что его самого что-то тревожит, но боялась спрашивать. «Возможно, несколько дней полета, все, что нам осталось?» Несмотря на это, я чувствовала себя счастливой. Даже если роман с Хардом останется лишь мелкой песчинкой в потоке времени, я никогда не забуду своего адмирала из будущего. Из моего нового настоящего». Поскольку на сей раз мы не делали круг через систему Фироса, то и лететь нам было всего пару недель. И мне казалось, что эти дни будут настоящей пыткой. Каждый раз приходилось сдерживать свои потребности, но и не общаться с Хардом не выходило. Мне хотелось, чтобы все было как-то иначе, чтобы мы могли наслаждаться не только разговорами, но и чем-то большим. Но мы оба понимали, к чему может привести наш близкий контакт. Поэтому настроили себе на то, что и так все хорошо. И это, как ни странно, помогло. Зато я узнала больше о самом Старкастере. Он рассказывал мне и о своей жизни. Делился случаями из служебных будней. Рассказывал о своей семье и родственниках. Жаль, что о своей новой родне я так и не вспомнила. А еще я приловчилась сделать Харду массаж, когда он возвращался из рубки управления уставший. Было забавно чувствовать над ним свою власть. Ленгари полегчало. Теперь я каждый день рассчитывала ее рацион с помощью специальной программы. В общем, скучать мне совсем не приходилось. А еще Харт поведал, как за мной присматривал Дэн, хоть и умолчал об истинной миссии Торианса на Гзоте. «Я так и думала, что он что-то от меня скрывает», – возмутилась я, хотя зла на Дэна совсем не держала. «Надо же, а я так хотела уберечь его от всяких разборок. Наивная». «Ты не наивная, просто он хорошо играет свою роль». «Выходит, ты шпионил за мной еще на том лайнере?» — хлопнула я Харда по плечу. Просто присматривал. Скромно улыбнулся он. «Знаешь что? Иногда мне очень хочется тебе отомстить. Интересно, как же?» «Возбудить и свалить, оставив одного. И выкручивайся, как хочешь». «Ты и так этим постоянно занимаешься», — расхохотался Хард, переворачивая меня на постель и нависая сверху, чтобы потом поцеловать. В эти дни мы предприняли еще несколько попыток разговорить Гошельерта, но он замкнулся в себе и больше не желал ни с кем контактировать. Но главная проблема была впереди. Мы приближались к Хоуп-3 и примерно через сутки планировали попасть на Торианскую территорию. И хоть Торианцы являлись моими сородичами, большинство из них я почему-то тоже недолюбливала. Ничего хорошего в новой жизни они мне не дали, кроме разве что Дэна, да и тот работал на Харда. Одно то, что они сделали с родной планетой, говорило о многом.